глава 43 взрывы заторможенным метрономом доносились сквозь камень они били через каждые 11 секунд вот уже два часа сводя льва с ума девушки спали и это же пытался сделать и парень кромешная тьма должна была поспособствовать этому но постоянные взрывы были против пионер тихо произнес он чего тебе такой сон прервал смешно хоть и не время. Мне нужна доза снотворного. Хочу поговорить с ней. Мог бы и вручную ввести. Не хочу заряд тратить. У тебя на это уйдет секунда, у меня несколько минут. Ты себе льстишь. Надевай манжет. С чего у тебя такое хорошее настроение?» Удивленно спросил парень, натягивая плотный рукав на предплечье. «Я не живой. Мне чуждо понимание настроения. А если оно избоит, то это нервное...» «Знаешь...» «Спокойной ночи!» — перебил гаджет, и человек мгновенно потерял сознание, свалившись на пол. «Я сжалась!» — произнесла девушка в посеревшей рубахе. «До размеров комнаты с моим ядром. Сжалась!» «Значит, двери не заперты?» — занервничал Лев. «Они же могут зайти, напасть, пока мы спим!» «Нет, вход завален. Удары меня ослабляют. Мне приходится прятаться». но их оружие вред камням наносит. Рано или поздно сквозь стены они пробьются, и все закончится. Вход завален, но как мы выберемся? Прости, в этом вопросе я не смогу вам помочь, но мне нужны силы. Если ты выполнишь обещанное, возможно, я смогу спастись, смогу вас спасти. Так, давай по порядку. Ты знаешь, что с Настей, ты сказала ее не трогать. У нее сфера всюду сущих, на планете Аз обитающих. Она дает ей возможность в воспоминаниях возвращаться и действия свои менять. Менять действия? Машина времени? Нет, она может только в своих воспоминаниях перемещаться и собой управлять прошлое, изменяя. Мои творцы для разных целей ее использовали, чаще всего для битв, немного назад возвращаясь, неприемлемый результат меняя. Настя неважно себя чувствует из-за сферы. Как правильно использовать ее, она не знает. Ее действия могут в корне все изменить. На жизни других это не отразится. Они не будут этого помнить. Возможно, лишь ее поведение им странным покажется. Как с шатлом, когда ты меня остановила. Сферой управлять дело сложно. Не стоит мешать. Каждый разум ограничен. Того, кто хотя бы на земной день возвращался, сложно найти. «Земной день? Ты знаешь нашу планету?» Глаза льва округлились. Он хотел, чтобы она не останавливалась и продолжала говорить еще и еще. «Землю? Знаю. Это одна из родных планет. Я никогда на ней не бывала, но многое о ней знаю. Знала». «Невероятно. Так, вернемся к Насте. Это опасно?» Вопрос в том, сколько воспоминаний она сохранила. Творцы спящих будили, если такое требовалось. Проспав несколько лет, его воспоминания чисты, и он мог без больших потерь вернуться. Но все же они страдали. Много жизней потеряли, прежде чем научились. «Жизни? Сфера может убить? Все может убить!» Девушка посмотрела парню в глаза – Только теперь он заметил, как вздрагивают ее ресницы. Вздрагивают каждые одиннадцать секунд. Если она далеко вернется, разум ее не справится. Час от часу не легче. А под камень лежачий и вода не течет. О чем это ты? Нельзя ждать. Погибели равно. Не могу о большем просить, но ядро сестрицы добудь. Может, тогда справимся. вдруг все задрожало и потемнело лев перестал более ощущать свое тело что произошло испуганно спросил он они выход взорвали мне пришлось дверь запереть чтоб друзья твои не пострадали кто взорвал из мерзкого теста сделанные настя зачем зачем сейчас под камень лежачий и вода не течет Он очнулся. Свет фонаря ударил по глазам, мешая ему оглядеться. Лиса тихонько сидела в уголке, медленно пережевывая неизвестный плод. Пионер, что произошло? Ты долго спал. Возможно, я перестарался со снотворным. Я решил, что зорный шаха сможет свалить только конская доза. Ты серьезно? Лев подошел к Лисе и присев, обнял ее. Наши жизни висят на волоске, а ты ведешь себя словно, словно ребенок. «Спросил Гаджет. Если учитывать мой возраст, то это весьма логичное заявление». «Как идиот! Ведешь себя как идиот! Нам нужна твоя помощь, твоя логика, твой анализ!» «Лев». Пионер сделал паузу, не вселяющую в парня оптимизма. «Боюсь, выбора нет. Вам нужно уступить или принять бой». «Уступить — это не наш вариант, ты же знаешь!» ответил парень, дернувшись от очередного взрыва, который показался ему намного мощнее предыдущих. «Отсидеться не получится. Где Настя? Пионер!» Она обработала раны нашей туземки, потом, обнаружив, что выход завален, воспользовалась одним зарядом взрывчатки. Дверь была не заперта, и я был уверен, что они пострадают от взрывной волны. К удивлению, дверь даже не открылась, а камни вылетели с прохода, словно картечь. «Почему она не разбудила меня?» «Она пыталась. Как я уже говорил, куда? Куда она отправилась?» «Я рассказал ей о твоей беседе с пирамидой, о ядре в лагере, и она отправилась за ним. Медлить было нельзя, но чью есть шанс уйти незамеченной. До лагеря много часов ходьбы». Парень повернул голову и только теперь заметил небольшое красное пятно на полу. «Это что, кровь?» «Кровь. Натуральная кровь Крона». Она смотрела в свой шар, материлась и повторяла процедуру. После седьмой попытки у нее пошла носом кровь, но она все равно еще дважды повторяла этот странный ритуал. «Ее нужно предупредить. Она давно ушла?» Она не пешком. Каким-то чудом челнок сохранил свою способность передвигаться, хотя помяла его не слабо. Странно, что туземцы не пытаются взять нас штурмом. Могли бы уже закончить. Они не знают, что пирамида настолько слаба. тихо проговорил Лев. «Ранее, полагаю, это строение было грозным оружием. Но не переживай, к утру они увидят результаты обстрела и прислушаются к твоему совету». «К утру вернется Анастасия Сергеевна. Думаю, она найдет, что сказать». «Главное, чтоб она вернулась». Парень взял из сумки плот и, откусив его, сморщился в судорожной гримасе, вызвав своим видом смешок лисы. Что с ней будет в чистом поле? У нее кости из металла и довольно крепкого. Мясо срастается за считанные часы. Даже рубцов не остается, так что маловероятно, что аборигены причинят ей вред, по крайней мере, летальный. Здесь находиться опаснее. «Я не за туземцев переживаю. Ты говоришь, что здесь опаснее. Почему?» «Ну, запрет пирамида дверь», — надменно прозвучал голос в динамике. «Как ты считаешь, сколько понадобится времени, чтобы притащить пушку сюда и, направив ее вовнутрь, сделать пару десятков выстрелов?» «Разумно. Не пойму, откуда у них столько зарядов». «Они бьют с чередованием. Несколько десятков энергетических выстрелов, потом снарядом. Не забывай, что у них есть еще сдвоенный гранатомет, но им они по какой-то причине не пользуются. В любом случае, Анастасия приняла верное решение, отправившись в путь». Да уж, подлежачий лежачий камень.